Воспитание. Пример старших. Арбор мало, мало-мало. Плохое дерево, плохие плоды. Сравните, яблоко от яблони недалеко падает. От худого семени не жди доброго племени. Корви мале малюм овум. У плохого ворона плохие птенцы. Дословно, у плохого ворона плохое яйцо. Сравните, от худого семени не жди доброго племени, каков корень, таков и отпрыск, яблоко от яблони недалеко падает. Экземпла доцент. примеры учит Интемпестиве квидоцет или ноцет Кто получает не вовремя, тот вредит. Максима дебетур пуро реверенса К ребенку нужно относиться с величайшим уважением. Мэтус эст малюс магистр. Страх плохой учитель. Квалис матер, талис филия. Какова мать, такова дочь. Сравните по матке и детки. Квалис патер, талис филиус. Каков отец, таков сын. Сравните. Каков отец, таков им молодец. Кви пуэрос Солом спем лавдат ин иллис. Кто хвалит детей, хвалит в них только надежду.